Я хотел бы, чтобы ты пошёл со мной, но не предлагаю. Это было бы с моей стороны скверно и непорядочно. Я иду на опасное дело с Шарлем. Тебе будет спокойнее. Самсон Медок долго молчал, потом сказал: "Отговаривать тебя я не стану. Не стану толкать тебя, как ты это назвал, на свары и потерю времени. Даже воздержусь высказать собственное мнение касательно смысла мероприятия. Не хочу также ещё больше ухудшать положение и заставлять тебя мучиться угрызениями совести. Однако, зная, Рейнмар, уходя, Ты окончательно лишаешь меня надежды вернуться в мой собственный мир и мое собственное тело. Рейнован долго молчал, наконец сказал. Самсон, ответь, если можешь честно. Ты действительно, ты, ну, то, что ты говорил о себе. Кто ты? «Эго сум, куи сум», — мягко прервал Самсон. «Я тот, кто я есть, и давай не будем исповедоваться на прощание. Это ничего не даст, ничего не оправдает и ничего не изменит». «Шарлей», — быстро сказал Рейн Иван, — «человек бывалый и опытный». Вот увидишь, в Венгрии он наверняка сумеет связаться с кем-нибудь, кто... Ладно, отправляйся. Отправляйся, Рейнмар. Котловину заполнял плотный туман. К счастью, он лежал низко у самой земли, поэтому не было опасности, по крайней мере, пока что, заблудиться. Было видно, куда идет тракт. Дорогу чётко определял ряд выступающих из белого покрывала кривых верб, диких груш и кустов боярышника. Кроме того, далеко в темноте помигивал и указывал дорогу расплывчатый пляшущий огонёк фонарь отряда Хайна фон Чирны. Было очень холодно. Когда Рейневан проехал мост через Ядковую и погрузился в туман, Ему казалось, что он нырнул в ледяную воду. Но «Ну что ж подумал он? Ведь уже сентябрь. Раскинувшиеся вокруг белые поля тумана отражали свет, позволяли в общем неплохо видеть то, что находилось по сторонам. Однако Рейневан ехал в совершенной темноте, едва различая уши коня. Наиболее плотный мрак висел, как ни странно, на самой дороге. меж рядами деревьев и густых кустарников село это, которых были уже настолько демоническими, что юноша то и дело вздрагивал от неприятного ощущения и невольно натягивал вожжи, пугая вестово пугливого коня. Он продолжал ехать, посмеиваясь над собственной трусостью. Ну как же можно, чёрт побери, бояться кустов? Два куста неожиданно преградили ему путь, третий выхватил из рук вожжи, а четвёртый приставил к груди что-то такое, что могло быть только наконечником рогатины. Вдруг затопали копыта, усилился запах конского и человеческого пота. Щёлкнуло колесо, посыпались искры, разгорелись фонари. Рейневан Прищурил глаза и откинулся в седле. Один фонарь подсунули ему почти под нос. "Для шпика слишком хорош", сказал Хайн фон Чирн. "Для платного убийцы слишком молод. Однако внешность бывает обманчива". Я он осёкся и скорчился в седле, получив по спине чем-то твёрдым. Кто ты такой, пока что решаю я, холодно бросил Черны. И кто не такой? К примеру, ты непробитый болтами труп во рву. Пока что. Именно благодаря моему решению. А теперь помолчи, ибо я думаю. А что тут думать? проговорил Гетелотзо Гаэтани, итальянец. По-немецки он говорил «свободно», однако его выдавал певучий акцент. «Ножом его по горлу и вся недолга, и поехали, потому как холодно и есть хочется». Позади затопали копыта, зафыркали лошади. «Он один!» — крикнул Фричко фон Ностец, которого тоже выдавал молодой и приятный голос. «За ним никого нет!» Видимость, может быть, обманчива, повторил Чирне. Из ноздрей его коня бил белый пар. Он подъехал близко, совсем близко, так что они коснулись стременами. Рейнован с ужасающей ясностью понял почему. Чирне проверял и провоцировал. А я Повторилось тьмы итальянец: "Говорю ножом по горлу". Ножом, ножом повысил голос чирны: "Всё у вас так просто". А мне потом исповедник дырку в брюхе вертит, совестит, напоминает: "Мало убить без повода большой грех. Надо иметь повод, мол, важный повод, чтобы убить". А каждый исповеди мне долбит. Повод, повод, повод. Нельзя без повода. Всё кончится тем, что я возьму и раздолбаю попу череп булавой. В конце концов раздражение тоже повод. Нет, что ли? Но пока пусть всё будет так, как он мне на исповеди наказал. — Ну, братец, — обратился он к Рейн-Ивану, — давай, излагай, кто ты, погляди, есть повод или надо бы на его наперед придумать. — Меня зовут Рейнмар из Белявы, — начал Рейн-Иван, — а поскольку никто его не прерывал, продолжал. Мой брат Петр из Белявы был убит по заказу братьев Стерчей. а убил его кунс-аулок и его шайка, поэтому у меня нет причин их любить. В Кромолине я услышал, что и между вами тоже дружбы нет, поэтому поехал следом, чтобы сообщить, что стерчи были в поселении, сбежали оттуда, услышав о вашем приближении, поехали на юг, по броду, через реку. Я говорю все это и делаю из-за ненависти к стерчам. сам я отомстить им не могу, поэтому надеюсь на ваш отряд. Ничего больше я не хочу. Если я ошибаюсь, простите. И позвольте мне ехать своей дорогой. Он глубоко вздохнул, устав от поспешно произнесённой речи. Кони Раубриттера похрапывали, позвякивали упряжью. Фонари выхватывали из мрака прозрачные пляшущие тени. — Фон Беляу! — фыркнул Фричко Ностис. — Надо же! Получается, что он какой-то мой дальний родственник, не иначе. Гетелодзо Гаитане выругался по-итальянски. — В путь! — неожиданно кратко приказал Хайн фон Чирне. — А ты, господин из Беляуэ, — Со мной. — Рядом. Он даже не велел меня обыскать, — подумал Рейнован, шлепнув лошадь. — Не проверил, нет ли у меня спрятанного оружия. А велит быть рядом. Конечно, очередная проверка и провокация. — На придорожной вербе покачивался фонарь. Хитрый трюком и вще целью обмануть едущего следом. Убедить его, что отряд находится далеко впереди. Черный снял фонарь и ещё раз осветил Рейнана. Честное лицо, отметил он. Честное и искреннее лицо. Получается, внешность не обманывает, и он правду говорит. Вракстерчи, да? Да, господин Черны. Рейнмар из Белявы, да? Да. Всё ясно. А ну взять его, разоружить, связать. Потромок на шею, быстро. Господин Черны выдовил схваченный сильными руками Рейнма. Как же так? Как же на тебе есть сигнифисовит? Распоряжение об аресте. Парень. Небрежно бросил Хайн фон Чирни. И награда за живого. Тебя, видишь ли, разыскивает инквизиция. Какое-то волшебство или ересь. Мне, впрочем, все едино. Но поедешь ты в путах в Свидницу к доминиканцам. Отпустите меня, Рейнван застонал, потому что в пожи болезненно врезались в суставы рук. Прошу вас, господин Чирне, ведь вы всё же рыцарь. А мне надо. Я спешу к невесте, которую люблю, как и все мы. Но вы же ненавидите моих врагов Стерчи и Аулока. Верно, согласился Рауль Бриттер. Ненавижу сукиных сынков, но я парень не какой-то там дикарь. Я европеец. Я не допускаю, чтобы мной руководили симпатии и антипатии в деле. Но, господин Черны, по коням, господа. Господин Черны, я Господин Ностиц резко прервал его Хайн. Это вроде бы ваш родственник. Так сделайте так, чтобы он умолк. Рейнхован получил кулаком по уху так, что у него посыпались искры из глаз, а голову пригнуло чуть ли не до конской гривы. Больше он заговаривать не решался. Небо на востоке посветлело в предчувствии зари. Ещё больше похолодало. Связаный по рукам Рейнован дрожал, трясясь и от холода, и от страха. Ностицу пришлось несколько раз призывать его к порядку, рванув вожжи. Что с ним делать-то? неожиданно спросил в этой лодзе Гаэтани. Тащить с собой через все горы? Или ослабить отряд, дав ему эскорт до свидницы? А? «Еще не знаю». В голосе Хайна фон Чирны чувствовалось нетерпение. «Я думаю». «А-а-а!» — не отступал итальянец. «Неужто награда за него так уж велика? Или за мертвого дают гораздо меньше?» Меня интересует не награда, проворчал Черно, а хорошие отношения со священным афициумом и вообще довольно болтать. Я сказал, думаю. То, что они выехали на тракт, Рейнерон понял по изменению звука и ритма копыт бьющих по грунту. Это была франкенштейнская дорога. но вот ехали ли они в сторону самого крупного из здешних городов или удалялись от него, угадать он не мог. Решение доставить его в Свидницу, скорее всего, говорило о втором. Впрочем, звезды могли указывать на то, что едут они именно во Франкенштейн, скажем, на ночлег. Он ненадолго перестал ругать себя за собственную глупость, и принялся лихорадочно размышлять, придумывая фокусы и планы бегства. «Хо — Хо-о-о! — крикнул кто-то впереди. — Хо-о-о! — вспыхнул фонарь, вырвав из мрака угловатые контуры телег и силуэты наездников. — Есть, — тихо сказал Чирно. — Пунктуально. И там, где договорились. Люблю таких. Но видимость может быть обманчива. Господин Гейтани, останьтесь позади и будьте начеку. Господин Ностиц, присматривайте за родственником. Остальные за мной.